401. Август 11. Человеческий организм ⁇ есть лаборатория для всех ощущений, которые с помощью воли могут создавать воображение. Чувство спокойствия можно усилить или вызвать по приказу воли. Это не так уж трудно. Можно вызвать и радость, и прочие чувства, как хорошие, так плохие. При этом следует обратить внимание на то, что происходит кооперирование с пространством и с теми его слоями или сферами, которые насыщены созвучными вызываемому чувству вибрациями. Можно сознательно вызывать из пространства ощущение радости, притом без всякого отношения этого чувства к плотным условиям момента. Причин для радости в мире плотном может не быть никаких. И все же творческое воображение человека будет в состоянии утвердить и объединить сознание с теми сферами, где звучит пространственная радость. Есть сферы или слои очень тяжких переживаний. Многие связываются с ними. А есть очень высокие. Немногие сознательно устремляются к ним. Но нужно сперва заставить себя зазвучать на желаемой волне утверждаемого волю и чувства, чтобы затем войти в соприкосновение именно со сферой созвучной с вызываемым чувством. Право стоит поупражняться на этом, чтобы понять, как много зависит от воли человека. Рефлекторность и рефлекторные чувства автоматически подчиняются тем или иным воздействиям, не пытаясь даже нейтрализовать их или бороться с ними. На лаборатории чувств человеческих хозяин ее, распорядитель и владыка сам человек, и волей его может творить чувствование по его желанию. Опыты в этом направлении очень интересны, и хотя бы некоторый успех уже показывает, какие возможности открываются перед человеком. Перед гостем не принято показывать свое дурное настроение или недовольство. И хорошая хозяйка никогда не позволит себе это делать, даже не зная творческой мощи воли, но применяя ее бессознательно. В этом направлении область творческого приложения воли очень широка. И, как всегда, и во всем нужно начинать с малого, чтобы им овладев перейти уже к большему. Много тропинок, распущенных чувств и настроений можно сократить этим путем. Почему чье-то дурное настроение или раздражение в одном человеке должно вызывать ответ на такое же чувство в другом, когда, приложив волю, может он не только ему не поддаться, но, наоборот, своим спокойствием и светлыми вибрациями нейтрализовать его совершенно на своей собственной волне? Люди очень сильно воздействуют друг на друга своими настроениями, но делают это бессознательно. Сознательное приложение воли, творящий свет вместо тьмы, которую они рассеивают, может творить чудеса и преображать излучение человеческого организма из отрицательных в положительные. Много света можно вносить в окружающую среду умением настраивать свой микрокосм на желаемой волне света.